Глава восьмая Прошло два дня с отъезда матери и отчима на отдых, а она так и не выбрала время, чтобы отправиться нотарию. Все время что-то мешало. То нужно написать реферат по истории, то подготовиться к Олимпиаде по химии. Случай в парке затронул ее душу даже глубже, чем Алена подозревала. На конкурсе зимнего пейзажа она принесла небрежно написанную картину. Прошлась по выставке машинально отмечая – У Садовниковой получилось лучше всех. На этот раз точно выиграет она. Картины у Платовой и Даниловой далеко ушли от ее собственной мазни. Неплохо получилась опушка леса у Елизаровой. С Ольгой также могла конкурировать и славская Аня из параллельного класса. Ее щенок, гонящийся за снежинками, поражал живостью и экспрессией. Алена покосилась на свою картину, подошла к ней и решительно порвала на кусочки руководитель студии возмутился. «Лазарева Донская, что ты себе позволяешь?» «Убираю плохую работу». «Это не тебе судить». Ученики, присутствующие на выставке, с любопытством следили за перепалкой. Платова даже сняла наушники. «Мне. Исправляю ошибку. Непонятно, зачем я впустую потратила столько лет. Ни умения, ни дара к живописи у меня нет. Художник из меня никогда не получится». «Впрочем, из них тоже». Алена обвела рукой ребят. «Если уж честно, талант имеется только у двоих – Славской и Садовниковой. Остальные такие же посредственности, как я. Зачем, собственно, заниматься тем, что плохо получается?» Лицо руководителя сделалось красным. Он судорожно расстегнул ворот рубашки. «Какое ты имеешь право судить других? Занятия живописью развивают личность и художественный вкус». «На здоровье! Пусть развивают, а я ухожу из студии!» «Но ведь ты так усердно занималась!» Алена покачала головой. «Не тем, чем нужно!» Платова захлопала в ладоши. «Приятно удивила! Сдалась без боя! Сдулась, будто воздушный шарик!» Алена слышала возмущенные возгласы. Понимала, ребята не простят, что она обозвала их бездарностями. Только ее это мало волновало. Выбросив в мусорную корзину разорванный пейзаж, закрыла дверь студии. Чувствовала она себя так, словно сбросила часть ненужного груза. На следующий день после занятий, присутствуя на распределении ролей в новую пьесу, ощутила уже знакомый зуд бесполезности происходящего. «Алена, ты слышишь меня?» Донесся до нее голос Ильи Константиновича. «Возьмешь роль младшей сестры, из-за твоего роста ты будешь казаться моложе». «Платова будет старшей сестрой, Елизарова – средней». Алена очнулась от дома. «Илья Константинович, а я?» – завопила Маша Данилова. «Я опять служанка или горничная?» «В следующий раз тебе достанется роль больше». Сморщился режиссер от слишком высокого голоса Маши. «Алена, ты чего молчишь?» «Илья Константинович, извините, но я решила уйти из театрального кружка. Можете отдать мою роль». «Когда ты решила?» «Только что. Мне, собственно, никогда не нравился театр». Илья Константинович откинул с лба волосы, с негодованием произнес. «Если не нравился театр, зачем посещала студию?» «Хм, из-за — хмыкнула Алена, надевая куртку. «А теперь надоело». Платова присвистнула. Руководитель студии бросил на нее испепеляющий взгляд. Потом посмотрел на Алену. «Подумай хорошо. У тебя неплохо получалось. Я считаю, у тебя есть актерские способности. Ты и Арно иногда просто великолепно играете». «Да уж, притворяться мы умеем. Хотя...» Она обвела глазами студийцев. «Этой способностью многие обладают». Илья Константинович покачал головой. «Не притворяться, а перевоплощаться в другого человека на самом деле умеют не все». «Все-таки подумай». «Спасибо за добрые слова, но я твердо решила покинуть студию». Алена заметила удивленный внимательный взгляд Саши Арно. «Всем удачи». Она шла по коридору школы, а ей, казалось, летит. За спиной будто крылья выросли. Теперь свободна от нудных занятий живописью, скучных и неинтересных чтений и разборов пьес. Жалела только о том что потратила кучу времени на эту ерунду. «Алена, подожди!» – остановил ее полет знакомый голос. Она обернулась. Звал ученик из параллельного класса Денис Гелинов, с которым она общалась только во время подготовки к Олимпиаде по химии. «Я нашел пару новых решений к задачам». «Не может быть». «Точно. Приготовился долго ждать тебя. В своем театральном вы по три часа копаетесь». «Больше копаться не буду. Я бросила театр и рисование». Денис поправил стильные очки, одобрительно кивнул. «И правильно. Зачем тебе это надо? Ты же химией увлекаешься. Пошли в лабораторию, на опыте покажу решение задачи». Алена замерла, тряхнула головой. «Гелинов, ты гений. А вот я не смогла найти ответ». «Так кардинально я бы себя не назвал, но умным считаюсь». Алена засмеялась. Глаза Дениса и так большие от удивления расширились еще. Он ни разу не видел ее смеющейся. «У тебя ямочки на щеках». «Всегда были. Ты, гелинов рассеянный человек». Алена отзвонилась матери, позавтракала на всякий случай, сообщила соседке, что собирается позаниматься в библиотеке. Потом замкнула дом изнутри, поставив перед собой маятник. Уселась на пол». Переход на тарию произошел быстро, словно она уже протарила дорожку в параллельный мир. После заснеженной улицы странно смотрелась пожелтевшая трава, чуть колыхающаяся от слабого ветерка. Солнце стояло прямо над головой. «Неркан!» – позвала Алена. Шелест травы и больше ничего. «Неркан!» – крикнула она громче. Вспомнив, откуда он выбрался в последнюю их встречу, направилась туда. Проходя мимо камня, похожего на все остальные, она так и не научилась разбираться, где спящие тареицы, а где настоящие камни. Дотронулась до него. Волун шевельнулся. Алена с визгом отпрыгнула. Это ты, Ниркан? Тареиц медленно приподнялся, расправил руки, ноги. Когда ты прибыла? Только что. И, между прочим, я громко звала тебя». Увлекся немного. «Ты принесла маячок?» Алена протянула прибор. Морщинистая темная рука схватила маячок. «Мало», – раздался недовольный голос Неркана. «Почти совсем нет энергии. Мало нужных эмоций». Алена удивилась. «Не может быть. Я всюду брала прибор с собой. И на свадьбу мамы, и в больницу Кольги, да везде». Там должно зашкаливать от эмоций. Ты не слушаешь. Мало нужной мне энергии. А какая разница? Ты же не киношный злодей, которому для подпитки нужны страдания и муки жертв. Алена посмотрела в мутные, зеленовато-серые глаза инопланетянина. Не злодей. Мне нет дела до переживания людей. Но так получилось, что отрицательные эмоции – «Больше подходит нашему организму, дают сильную встряску». Алена с подозрением уставилась на Неркана. «Эмоции для тебя как наркотик. Извини, но я не собираюсь издеваться над одноклассниками и знакомыми». Неркан подтянулся, устроился на камне удобнее. Сложил руки на бочкообразном теле. «Ты сама хотела наказать обидчиков. Я помог тебе». Продолжай в том же духе, и останемся довольны оба. Из-за меня одноклассница чуть не попала в психушку. Я слишком далеко зашла, больше не хочу никому мстить. Удовлетворения никакого, только совесть замучила. Я думал, ты сильная, не размазня, как большинство землян. Владеешь своим телом, проходишь из мира в мир. Что тебе до чьих-то переживаний? Алена ощутила резкую неприязнь к Тарейцу. Он использовал ее. Она легко поддалась на искушение навредить четверке платовой. И сейчас подзуживает. Как оказалось, чужая боль затрагивает меня. Извини, но я вряд ли еще соберу для тебя отрицательные эмоции. Тогда верни мой голограф, прошипел инопланетянин. Ты разочаровала меня. «Зря я столько лет и ждал твоего появления. Думал, мы станем полезны друг для друга». Алена положила голограф на ближайший камень. «Да, пожалуйста, он мне не нужен». Неркан протянул руку. «Подай, голограф». Алена насторожилась. Глаза Тарица дважды сменили цвет. Она ощутила неприятную угрозу. «Сам возьмешь». На всякий случай она отступила от камня на пару шагов, встала вплотную к месту перехода. «Погоди, ты что, опасаешься меня? Тарейцы — миролюбивая раса. Извини, я немного расстроился. Забирай голограф, вдруг пригодится». Алена ощутила ласковое тепло в голосе Неркана и поняла. «А ведь снова он пытается ментально на меня воздействовать» прикинула расстояние от тарицы до камня, на который положила прибор. «Ты можешь добавить в голограф изображение глубокой ямы с водой, каменной стены или, допустим, колючей изгороди?» «Конечно. Сейчас сделаю. Подай прибор». Алена покачала головой. «Сделай, а я в другой раз заберу голограф. Сейчас пишу домой». Она повернулась к светящемуся валу, Краем глаза успела заметить злобную гримасу на лице Тарейца. Алена считала Неркана неуклюжим, но он как-то быстро переместился левой рукой, схватил ее за щиколотку. Алена взвизгнула и ударила ногой по серой конечности Тарейца. Сухая кожа лопнула, и выступили несколько капелек темной крови. Его пальцы разжались. Алена прыгнула в проход, успев услышать его слова. «Прости». Я не хотел тебя напугать. Буду ждать здесь. Перестав посещать театральные и художественные кружки, Алена почувствовала себя узником, сбросившим береги. но, к сожалению, освободилось много времени, и она пока не знала, чем его заполнить. В классе по отношению к ней тоже произошли перемены. Раньше она мечтала, чтобы ее оставили в покое, но когда это произошло, ощутила вокруг себя звенящую пустоту. Четверка Платовой больше не строила камерзы. Диляра по-прежнему с ней не разговаривала, а Саша Арно делал вид, будто ее не существует. Он, видимо, не мог простить себя, что проявил перед ней слабость. Остальные школьники, узнав от Маши Даниловой большой любительницы сплетен и новостей о способностях Алены, держались от нее подальше. И раньше желающих с ней общаться было мало, но хоть кто-то да находился. Алена не ожидала, что образовавшийся вакуум будет так тяготить. Беседы с матерью, ставшие редкими, добавляли горчинки к одиночеству. Раньше Алена тяготилась допросами родительницы и вынужденным враньем, а сейчас бы обрадовалась общению с ней. Приходилось привыкать к новому положению. Больше она не единственная отрада материнской души. «Ладно, я уже почти взрослая, сама справлюсь». «В конце концов, мама счастлива, и так много лет посвятила только мне. Будет нечестно теперь цепляться к ней, будто я до сих пор маленькая девочка», – утешала себя Алена. Она уже жалела о театральном кружке, там возникла иллюзия присоединения к большинству. Как ни удивительно, но теперь не доставала споров и разговоров с бандой Пановой общения с Арно. Но, вспомнив о нудных чтениях пьес, выкинула мысли о возвращении в студию. Встретившись с Гелиновым на переменке, Алена стукнула себя по лбу. «Денис, ты мне подал замечательную идею». Тот поправил очки, прямые брови полезли на лоб. «Я и слова не сказал». Но подтолкнул к решению. «Когда занятие в химической лаборатории?» Денис улыбнулся. Обнажилась щербинка на переднем зубе, которая отчего-то делала его улыбку забавной и трогательной. «Хочешь прийти? Начну заниматься в кружке». «Давно пора. Тебе нравится химия, тем более, что разбираешься в ней неплохо». Денис ухмыльнулся, вспомнив рисунки Алены на конкурсе. «А художник из тебя так себе». Гелинов обладал одним удивительным качеством. Он никогда не врал и даже не делал попытки смягчить свои слова. Но каким-то образом ухитрился не обидеть собеседника. Прозорливо находил в человеке пусть небольшой талант, Или хорошее качество характера и указывал на него. Денис считался гордостью школы, выиграв все районные, а потом и краевые олимпиады по химии и биологии, стал ездить на международные. Став популярным, Геленов не изменился. Остался тем же стеснительным, рассеянным и немного неловким подростком. Алена знала о мечте Дениса стать биотехнологом. Он собирался создать ткань, которую будет огибать свет. Ткань невидимку. Он, паренек из провинциального городка, не разменивался на малое, ставил перед собой грандиозные цели. И от чего-то верилось, все у него получится. Она познакомилась с Денисом случайно, осталась после занятий, пыталась решить трудную задачу по химии. Гелинов помог с решением, а потом показал несколько интересных опытов. В химической лаборатории он находился как у себя дома. Ему единственному со всей школы позволялось здесь работать в отсутствии преподавателя. Алене очень нравилось ставить опыты и решать запутанные задачи. Химический кружок стал выходом из круга одиночества. Ее одноклассники не интересовались химией. В лаборатории она могла быть сама собой. А главное, в кружке Алену никто не называл «мышинской». Считали девочкой с хорошей головой.